Глава 11 Хомяк получил обратно свой рюкзак. «Чтоб слишком резво не бегал», пояснил ему штык, подтягивая плечевые ремни. Оказалось, что и с рюкзаком за плечами хомяк прекрасно чувствует аномалии. Черный лес остался позади, и штык приказал поворачивать. Поглядывая на компас, он продолжал удерживать в голове представление о примерном расположении лагеря. Минут через тридцать непрерывной ходьбы Штык поставил впереди отряда Буля, а сам переместился в замыкающие. Периодически оглядываясь, он убеждал себя, что если даже военные сталкеры обнаружат их отсутствие на холме, поиски и погони займут достаточно времени, чтобы он со своими бойцами успел добраться до лагеря и найти дорогу домой. Буль вел их маленький отряд ничуть не хуже Хомяка, и Штык почти успокоился. Оказалось, что Хомяк сильно устал, Концентрации на собственных ощущениях вымотала немолодого генерала. Заметив, как бойца буквально качает на каждом шагу, Штык забрал у него тяжелый рюкзак. К тому, что генералы рано или поздно устанут, он был готов и даже планировал сделать часовой привал. Но хомяк, судя по внешнему виду, испытывал не только физическую, но и психологическую перегрузку. А как с ней бороться, Штык толком не знал. Дав хомяку небольшую передышку, он велел ему забрать рюкзак у Буля, решив, что идущему впереди все-таки лучше двигаться налегке. Туман застал беглецов врасплох. Он надвинулся справа так стремительно, что в первую секунду Штык даже решил, что это дым. Рваные серые клочья сменились белыми плотными клубами. Словно большое облаком чащееся по небу опустилось ненадолго поближе к земле. Правда, никакого ветра Штык не ощущал. Видимость сразу ухудшилась. Хомяка он теперь видел, как неясное размытое пятно, а буля и вовсе не мог различить. Но когда Штык их окликнул, оба сразу отозвались. Ни буль, ни хомяк никакого беспокойства вроде бы не проявляли, и маленький отряд продолжал спокойно двигаться вперед. Минут через двадцать туман исчез, так же быстро, как и появился. Еще несколько секунд Штык наблюдал, как белая пелена стремительно втягивается в пространство между деревьями слева, А потом все стало как раньше, словно и не было никакой белой пелены. Еще минут через сорок Штык готов был поклясся, что они обошли черный лес и теперь находится на пути к лагерю. Но выбранного ориентира черных деревьев он больше не видел, хотя всего час назад их мрачные силуэты зловеще проглядывали в сумраке. Еще через час Хомяк остановился, измученно посмотрел на Штыка и без сил опустился на землю. Буль тут же упал на колени, стащил через голову автомат и бросил его рядом. Расклад был ясен без слов. Без отдыха бойцы дальше идти не могли. Штык стянул с плечи рюкзак и осмотрелся. Судя по времени, потраченному на дорогу, лагерь находился где-то недалеко. Но сколько штык не вглядывался в окружающие его деревья, ничего знакомого так и не видел. Казалось, даже лес здесь выглядел иначе, чем вокруг лагеря. Деревья ниже, с более светлой листвой. Трава же, наоборот, заметно выше, но не такая сочно-зеленая. Взяв камешек, он быстро накидал на земле схему движения с учетом времени и направления. Сверился с компасом. По всем прикидкам рядом должна находиться большая поляна с многочисленными палатками. Но поблизости ничего подобного не наблюдалось. Куда идти дальше, Штык теперь даже примерно не представлял. Похоже, случилось то, чего опасался хомяк. Они заблудились». «Привал полтора часа», – объявил Штык, задумчиво глядя на циферблат. Насколько правильно шли часы, он не знал, но вечер в любом случае уже близко. Поэтому после отдыха имело смысл еще какое-то время продолжать поиски лагеря, а потом придется устраиваться на ночлег. «Товарищ генерал, разрешите обратиться», – сказал вдруг хомяк, поворачиваясь к Штыку. «Валяй», – сказал Алексей, продолжая размышлять о том, где он мог сбиться с пути. «Мы видели, что делает эта штука со следами», — сказал хомяк, сощурившись как от яркого света и наморщив лоб. «Она ушла к лагерю. Потом еще одна туда же. Как, думаете, много осталось шансов, что нужная нам тропинка уцелела? Ну, та, по которой мы должны выйти из этих мест?» Мысль была настолько логична, что штык чуть не выругался вслух от того, что сам до этого не додумался». — Скорее всего, ее и след простыл, — продолжал хомяк, — а это значит, что к лагерю идти бесполезно. — А еще это значит, — подхватил штык, — что наши следы тоже давным-давно уничтожены, и военные сталкеры просто не смогут нас теперь найти. Но если мы будем кружить в поисках лагеря, то натопчем новых. — Верно, — сказал хомяк. — И куда мы теперь? — хрипло спросил буль. Собственно, ответ был очевиден, но Штык некоторое время молчал по старой привычке, стараясь найти еще какие-нибудь варианты. Наконец он коротко откашлялся и сказал, «Задача у нас, парни, теперь упрощается. Для начала нужно найти место для ночлега, а завтра пойдем прямо по компасу. В течение дня, думаю, точно выйдем к периметру. Кстати, а чего вы расселись? А ну, извлекай харчи, перекусим». Повторять приказ не пришлось, и вскоре все трое уже жевали галеты, обмазывая их мармеладом из сухого пайка и запивая водой. Оценив измученные лица обоих генералов, Штык развязал свой мешок, в котором лежали медикаменты, и скормил подопечным по капсуле стимулятора, действие которого ему было хорошо знакомо по первой командировке в зону. Единственный дозиметр-радиометр показывал, что несмотря на высокий радиоактивный фон, опасности серьезного облучения пока нет. Но тем не менее антирад, входящий в состав стимулятора, тоже казался не лишним. Сморщившись, Штык и сам проглотил капсулу, запив, как предписывала инструкция, небольшим количеством воды. После небольшого отдыха маленький отряд снова был готов к поиску удобного места для ночлега. «На запад мы уже ходили», — сказал Штык, разглядывая компас в ручке ножа. «На юг тоже. Результат не впечатлил. Значит, теперь пойдем на север». Дорога на север мало чем отличалась от предыдущего пути — Разве что постепенно аномалий становилось все меньше. Штык заметил это, оценив количество времени, которое они шли, теперь по прямой. Через 40 минут Штык отправил во главу отряда хомяка, который сменил изрядно уставшего буля. Через некоторое время в коричнево-зеленом лесном массиве показался самый настоящий островок из деревьев с желто-красной листвой. Удивительное пятно ярких тонов на фоне мрачных красок остального леса. При ближайшем рассмотрении это оказалась небольшая возвышенность, густо заросшая березами вперемешку с осинами, для которых, видимо, наступило время поздней осени. Деревья щедро засыпали землю меж белых стволов желтыми и красными листьями, создавая резкий контраст с окружающим лесом. Красочный участок леса выглядел живописно, но вместе с тем вызывал у штыка какое-то беспокойство. Он помнил, что по сталкерским приметам любая инородность в зоне – это верная смерть. Штык почувствовал, как на лицо ему упала капля влаги, вторая, третья. Он взглянул на затянутые пепельными облаками хмурое небо. Собирался ли дождь, вечер ли вступал в свои права. Сразу и не определишь, но судьбу лучше не искушать и заняться поисками укрытия. Ведь дождь в зоне запросто мог оказаться радиоактивным. Взгляд штыка снова остановился на островке красно-желтых берез. В принципе, можно ведь было просто попробовать его изучить. «Хомяк, Буль, ко мне!» слушай боевую задачу. Сам штык остался на месте, усевшись на рюкзаке, а Буль и Хомяка налегке отправил обследовать цветастый остров. Буль по-прежнему нес автомат на руках, словно баюкал младенца, а Хомяк беззаботно забросил свое оружие за спину. По замыслу штыка они должны были обойти странную березовую рощицу с двух сторон, пытаясь обнаружить источник потенциальных проблем. В случае, если ничего подозрительного найти бы не удалось, им следовало пройти островок насквозь, вдоль и поперек. Получив впервые за последнее время возможность спокойно посидеть, Штык вдруг почувствовал приступ душевной слабости. Зачем он здесь? Что делает в этой ненавистной зоне, из-за которой вся его жизнь пошла псу под хвост? Почему до сих пор возится с генералами-предателями, словно они действительно его бойцы? Может сдать их военным сталкером, а самому, самому спокойно умереть в одной из этих жутких аномалий? Или попросить тех же сталкеров, чтобы пристрелили? Если задуматься, то жизнь не такая уж и приятная штука, а сейчас так вообще казалась откровенным издевательством. Боль и хомяк, медленно обходя островок, скрылись из вида. Штык остался совершенно один среди пустого мрачного леса, и от этого стало еще тоскливее – «Ну вот выйдут они из зоны, и что с того? Ну, продлят свое жалкое существование еще на несколько бессмысленных лет. Что это изменит? Не лучше ли закончить все здесь и сейчас, а не растягивать скучную и мучительную жизнь на долгие годы?» Между белых березовых стволов показался буль. Он осторожно спустился по небольшому откосу и направился к штыку. «Мой генерал!» — бодро заорал он еще издалека. «Все чисто!» Штык равнодушно смотрел на него. Мрачные, затягивающие своей безысходностью мысли, продолжали роиться в голове. «Может быть, плюнуть на все?» – подумал Штык. «Да и рассказать генералам, кто они такие есть, а потом послать их на все четыре стороны». Буль между тем замедлил шаг и становился в добром десятке метров. «Мой генерал», – сказал он неуверенно, – «простите, но вы выбрали плохое место для привала. Давайте перейдем на чистое». «Пошел к черту!» — вяло сказал Штык и только плотнее вжался в рюкзаки, на которых лежал, не обращая внимания на то, что консервные банки в них давят на ребра, не мешая отдыхать. «Мой генерал!» — настойчиво повторил Буль. Штык закрыл глаза и начал проваливаться в сладкую дрему. Сон был рядом. Он сладко манил, обещая отдых и беззаботность. Он отгонял тревоги и удручающие мысли. Сон казался лучшим другом, и Штык погружался в него, как опытный ныряльщик в морскую пучину. Во сне было хорошо. Нет, пожалуй, даже очень хорошо. Поэтому фонтан холодной воды в лицо мгновенно привел Штыка в самое дурное расположение духа. Он заорал, закрываясь рукой, рывком перекатился на бок и открыл глаза. Рядом стоял Буль с фляжкой в руке и готовился вновь набрать в рот воды. Чуть в стороне хомяк волоком оттаскивал последний рюкзак. «Что случилось?» — хрипло спросил Штык, обтирая мокрое лицо рукавом. Буль аккуратно завинтил флягу. Да этот балбес прямо в нехороший нас завел. Слабенькое оно. Вот сразу ничего и не почувствовалось. Хотя я бы сразу это засек, конечно. А он...» Ефрейтор махнул рукой. Мол, о чем тут говорить? И так все ясно. Потом продолжил. «Вот вас и приморило там. Я пытался разбудить, но не получилось. Тогда я решил вас рюкзаки в сторону оттащить». В голове у штыка быстро прояснялось. «Что с березами?» Спросил он, кивком указав на остров. «Разрешите доложить?» – вытянулся по стойке смирно Буль. «Ваше приказание выполнено. Обошли кругом, осмотрели все внутри. Все чисто, кроме одного плохого пятачка. Но он не опасен, если близко не подходить. Молодец! Объявляю благодарность от лица командования!» – коротко сказал Штык, поднимая с земли свой мешок. «Рад стараться!» – рявкнул Буль. В крохотной березовой рощице, где они расположились на ночлег, обнаружился довольно обширный участок земли, свободный от деревьев и обильно засыпанный палыми листьями. Ни следов от костра, никаких либо иных признаков того, что сюда когда-то заходили люди, не обнаружилось. Это и понятно, ни один здравомыслящий сталкер даже проверять подходы к такому месту не станет. Единственная аномалия, скромно расположившаяся на краю участка, выглядела как сгусток слабо мерцающего и переливающегося искрами бледного огня, висящего в метре от земли. От нее веяло теплом, как от хорошо протопленной печки. Сам штык никогда не решился бы расположиться рядом с такой штукой, но булихомяк равнодушно обходили ее стороной, а радиометр в мешке молчал, и постепенно штык расслабился, перестав обращать на аномалию внимания. Отправив генералов собирать хворост, штык принялся сгребать палые листья в большие груды и вскоре соорудил два импровизированных лежака, а заодно освободил место под костер. Старательные бойцы приволокли столько хвороста, что кучей размерами напоминала небольшой сток сена. Штык велел хомяку ломать корявые сухие ветки на короткие палочки для костра, а Буля отправил раскладывать тонкие прутья вокруг островка и засыпать их палыми листьями. «Если вдруг кто подойдет и наступит, услышим», – прокомментировал он свой приказ. Костер получился жаркий и недымный. Они сидели втроем вокруг огня, освещающего в сгустившей тьме небольшой пятачок земли вокруг, и ели разогретую рисовую кашу с мясом. В темноте чуть светилось бледно-оранжевым, и тихонько потрескивала единственная обнаруженная аномалия. Где-то высоко в кронах деревьях тихо шуршал слабый дождь, но до земли добирались только отдельные капли. «А, по-моему, неплохо», — оптимистично сказал Буль, отправляя в рот полную ложку каши и продолжая говорить с набитым ртом. «Не холодно, тихо, и комаров нет. Отличный пикник получился». Хомяк посмотрел на него с недоумением, огляделся и недовольно уставился на костер. «Значит так», — сказал Штык, прикладываясь к фляге. «Устанавливаю распорядок дежурств. Первым караулит Буль. Два часа тридцать минут». Потом он ложится спать, и на пост заступает хомяк, который бодрствует тоже два с половиной часа. Потом разбудите меня. Мне пяти часов хватит, чтобы выспаться, и до утра я подежурю, сколько потребуется. Вопросы есть? От усталости у него же слипались глаза, и он с трудом заставлял себя думать о чем-либо, кроме сна. Генералы, на удивление, не выглядели изможденными, хотя при их возрасте и комплекции, по идее, уже должны были лежать пластом. «Что делать при появлении вероятного противника?» тут же спросил Буль. «Разбудить меня и при необходимости открыть по нападающим огонь на поражение», ответил Штык, снимая ботинки и начиная перематывать портянки другой стороной. Чистая ткань приятно ласкала сопревшую кожу. «Как я определю, сколько прошло времени?» спросил Хомяк. «У меня нет часов». «Так, ефрейтор Буль, поделись со своим товарищем хронометром», сказал Штык и подбросил несколько толстых сучьев в костер. — Хренометром, — с вызовом сказал Буль, — мог бы тоже часов себе набрать. Он тебе потом отдаст, — успокоил его штык. — Поставьте, кстати, себе то же время, что и у меня. Сейчас, по моим 20 часов 44 минуты, хотя, судя по темени, дело ближе к полуночи. Еще вопросы есть? Можно я пока не буду спать? — робко осведомился хомяк.